Глава 14. Готовый ударить. Отношение Пейдесятого к тем, кого он считал модернистами, балансировало между страхом и ненавистью. Когда святого отца просили быть снисходительник и накомыслящим, он наливался краской и менялся в лице. «Эти люди хотят, чтобы к ним относились с миром и ласками? А вы сойдитесь с ними в поединке. Они начнут вас бить кулаками так, что вы и сами не будете уже считать и измерять удары но будете бить настолько сильно, насколько сможете». Этими фигурами речи Папа демонстрировал личное отношение к модернистам и свои собственные о них представления. В его словах была и субъективная оценка, и описание плана действий. от чего то понтифику казалось, что любой, с кем он будет не согласен, попытается задавить его своей ложной аргументацией, а защитнику веры придется лишь отбиваться. Сейчас такая позиция кажется уже несколько наивной. Многие идеи тогдашнего модернизма ныне вполне официально приняты церковью. Ведутся диалоги, организуются круглые столы, представители клира занимают место во многих научных и даже межрелигиозных конференциях. Но в то время, в самом начале 20-го столетия, традиционалисты уходили в глухой и порой агрессивный фундаментализм. Что услужило причиной такого поведения? Чувствовали ли они в глубине души шаткость своих позиций перед лицом развивающегося научного знания? А может быть, они просто боялись нового и не знали, как себя вести? Однозначного ответа мы, наверное, уже никогда не узнаем и дадим слушателю самому сделать собственные выводы. Одно ясно точно. Свое желание бить настолько, насколько хватит сил, не соизмеряя удары, P50 вполне реализовал на практике. 1 сентября 1910 года. На всех священнослужителей, а также профессоров и преподавателей философско-теологических факультетов Словно снег на голову свалилось новое папское требование. С этого дня каждый из них, равно как и новые клирики, посвящаемые в сан, обязаны были приносить клятву верности католической традиции и отвергать всякого рода модернистские веяния. Введение подобной присяги вызвало волну недоумений среди даже вполне лояльного духовенства. Текст был составлен весьма занятным образом. Первая его половина подтверждала основы христианского учения, с которыми каждый католик согласен до сих пор. Таковые положения являются именно предметом веры, и не могут быть вписаны в какую-либо научную концепцию, точно так же, как и не могут быть ей вытеснены. Более того, тезис о том, что вера является не слепым чувством, но подлинным согласием разума с истиной, вообще мог порадовать любого модерниста, ратующего за научный подход в религиозных областях. Вторая же половина текста фактически противоречила первой и побуждала присягающего отвергнуть идеи, будто религия может противоречить истории и науки что христианин может вообще быть светским историком, и что Писание можно понимать в отрыве от традиции. Были и другие похожие положения. Разумеется, люди, не желавшие пустить под откос свою карьеру, были вынуждены данную присягу давать. С течением времени, однако, возмущения поутихли, а многие стали относиться к этому шагу вполне формально, чем значительно облегчали себе жизнь и не портили настроение. Клятва верности традиции была, впрочем, не единственным шагом папа-консерватора на пути борьбы с обновлениями в церкви. Решительно осуждая всякий релятивизм, 50-й предпринял шаг, который станет самым спорным аспектом его папства. Главное средство войны с модернизмом понтифик видел во всеобщей консолидации католиков. Для достижения этой цели он всячески поощрял создание кружков и организаций, где верующие могли бы проводить досуг, но делать это под строгим церковным контролем. Такая задумка не увенчалась успехом. Достаточно быстро обнаружилось, что верующие просто собираются вместе после воскресной мессы поют песни, общаются и в целом настроены вполне дружелюбно. Никакой стяг никто поднимать не собирался и ни с кем воевать не планировал. Более того, малограмотные прихожане слабо понимали значение модернизма, если вообще были знакомы с таким явлением. Да и откуда им было про все это знать? Люди просто приходили в храмы, слушали проповедь священника, молились, расходились каждый по своим делам. У обычного жителя небольшого европейского города вполне хватало забот, чтобы не тратить свое время на какие-то сомнительные беседы, по поводу того, отвечает ли история в всемирном потопе последним достижением науки. Осознав несостоятельность своей идеи, Папа Пийдесятый решил пойти дальше. Он призвал к формированию сообщества, которое будет хранить и защищать католическую доктрину. Руководил этой компанией профессор церковной истории, священник Умберто Бенини. Вероятно, при создании организации он в какой-то мере руководствовался воспоминаниями о былой славе священной инквизиции, новой структуре было дано наименование «Братство Пия», хотя никаким братством она на самом деле не являлась. Если называть вещи своими именами, то под покровительством римского епископа расцветала огромная агентурная сеть, целью которой было выявление всякого инакомыслия Члены этой организации негласно читали газеты, слушали приходские проповеди, посещали лекции, а потом садились и строчили доносы на тех, кто, по мнению борцов за веру, Сказал что-то не то и как-то не так. Влияние этой шпионской группировки возрастало неуклонно. Очень скоро своими отчетами они уже могли сломать жизнь какому-нибудь священнику или испортить карьеру профессору. А реакция на доносы всегда была незамедлительной и достаточно суровой. При этом определять, что именно противно католической вере, а что нет, могли сами члены братства Пия, многие из которых по уровню своего образования в подметке не годились тем, на кого они так страстно желали доносить. К примеру, одного священника подвергли суровым дисциплинарным взысканиям за то, что он катался на велосипеде и тем самым якобы порочил свой сан. На этот раз пантифик был весьма доволен. Его не заботил тот факт, что действия созданные им в сети могли навредить очень многим светлым и здравомыслящим людям. Да и сам факт выискивания и притеснений инакомыслящих как-то не очень хорошо сочетался с евангельскими идеалами. Папа об этом не думал. Как мы уже знаем, в модернистах Святой Отец видел лишь врагов церкви, с которыми нужно бороться всеми доступными средствами. Милосердие и сострадание заслуживали, по его мнению, только верные чады церкви. Извечный вопрос о судьи кто?» в данном случае также останется риторическим. В католической церкви установилась фактически духовная диктатура. При всем этом пантифика нельзя обвинить в жестокости. Всю жизнь он был очень чутким и добрым человеком. У каждого в биографии можно найти не только проявление негативных черт, но и отметить добрые нравы. Папа Пи X был не исключением. Пока члены братства пытались решить, достойно ли священника езда на велосипеде, разразилась самая страшная и кровопролитная война, которая по своим масштабам не имела аналогов в прошедшей истории и стала известна как Первая мировая. Те страшные события по праву можно назвать массовым помешательством. Австро-Венгрия объявила войну Сербии, Сербия-Германии, Германия-России. Германия Османская империя, Япония, Франция – все были втянуты в этот ужасный круговорот смертей, который из Европы перекинулся на Ближний Восток и даже Азию. Пий-10 очень тяжело и болезненно воспринял те страшные события. Сводки с фронта его весьма печалили. У папы началась тяжелая депрессия, а силы стремительно покидали его. Он скончался 20 августа 1914 года на руках у родной сестры, крепко сжимая в руках простой деревянный крестик. Его правление станет одним из самых противоречивых в истории папства XX века. Святой отец оставил после себя церковь, содрогающуюся от страха пред и репрессий и фактически полностью утратившую политическое значение в мире, охваченном безумием войны. Будучи наиболее консервативным понтификом, 10 тем не менее, положил начало такому явлению, как народные папы. Время владыка аристократов все больше уходило в прошлое.